«Апрель 1888-го». «Туфли?» — спросил папа. «Блестят», — ответила я. «Чулки?» — подтянуты. «Платье?» Чуть — чуть-чуть короткое. «И узкое?» — нет, в самый раз. «Уф», — сказал папа, вытирая лоб. Он посмотрел на мои волосы. «Откуда их столько взялось?» — пробормотал он. «Он». Приглаживая мою шевелюру своими большими неуклюжими руками, рыжие кудри скользили у него между пальцев, и он пытался их поймать, но у него всё равно ничего не получалось. Только зацепит одну прядь, другая выскочит. Я стала хихикать, и папа развёл руками. Из-за моих волос мы опаздывали, но папа сказал, что сейчас так модно. Когда я спросила, что значит модно, Он объяснил, что это важно для одних и совершенно не волнует других, и что это относится ко всему: от шляп и обоев до опозданий на праздники. Нам нравится быть модными, спросила я. Нет, не очень. Тогда нам лучше поспешить. Я взяла его за руку, и мы помчались по улице. Немного запыхавшись, мы прибежали в Санни-Сайт уже через 10 минут. Парадные ворота были украшены буквами А и Б разных форм и цветов. На прошлой неделе я часами раскрашивала свои буквы, и теперь была рада видеть их среди тех, которые разукрасили дети доктором Мёре. Мистер Митчелл пришёл. А он модный? спросила я. Ничуть. Папа протянул ему руку, когда тот приблизился. Сегодня большой праздник. сказал он папе. Да, долгожданный мистер Митчелл опустился на колени, и мы оказались с ним лицом к лицу. Сегодня он нанёс достаточно масла для волос, чтобы они правильно лежали. С днём рождения, Эсма. Спасибо, мистер Митчелл. Сколько тебе исполнилось? 6 лет. Я знаю, что этот праздник не для меня. Он в честь букв А и Б. Но папа сказал, что мне можно съесть два куска торта. Всё верно. Он достал маленький свёрток из кармана и протянул его мне. Что за праздник без подарков? Это тебе, юная леди. Возможно, ты будешь раскрашивать ими букву Си перед своим следующим днём рождения. В свёртке была маленькая коробочка цветных карандашей. Я улыбнулась мистеру Митчеллу. Когда он вставал, я посмотрела на его ноги. Один носок у него был чёрный, а другой зелёный. Под ясенем накрыли длинный стол, и выглядел он так, как я себе и представляла: белая скатерть, тарелки с едой и стеклянная чаша с пуншем. С ветвей ясеня свисали цветные ленты, и людей было больше, чем я смогла сосчитать. Никто не захотел быть модным, подумала я. Недалеко от стола младшие сыновья доктора Мюре играли в салки, а девочки прыгали через верёвку. Если бы я подошла, меня бы тоже пригласили играть. Они всегда так делали. Но верёвку я держала неуклюже, а во время прыжков всё время сбивалась с ритма. Они бы меня подбодрили, и я бы попробовала ещё раз. Но разве приятно прыгать через верёвку, если её постоянно кто-то задевает? Я смотрела, как Хилда и Этельвин крутили её в такта-читалочке. Росфред и Эльси держались за руки и прыгали всё быстрее и быстрее, подстраиваясь под нарастающую скорость тесёр. Росфред было 4 года, а Эльси была всего лишь на несколько месяцев старше меня. Их белокурые косы летали вверх-вниз, словно крылья. За всё время, что я наблюдала за девочками, Они ни разу не сбились с ритма. Я дотронулась до своих волос и поняла, что заплетённая папой коса распустилась. «Подожди здесь», — велел папа. Обходя толпу, он пошёл в сторону кухни и через минуту вернулся вместе с Лизе. «С днём рождения, Эсси Мэй!» — сказала она, беря меня за руку. «Куда мы идём?» «За твоим подарком». Вслед за Лизи я поднялась по узкой лестнице, ведущей из кухни наверх. Когда мы вошли в её комнату, она усадила меня на кровать и полезла в карман. Закрой глаза, моя капустка, и вытяни перед собой руки, попросила она. Я закрыла глаза и почувствовала улыбку на своём лице. Что-то лёгкое скользнуло на моей ладони ленты. Я заставила себя продолжать улыбаться. У меня дома рядом с кроватью стояла коробка, доверху набитая лентами. Можешь открыть глаза? Две ленты. Не такие блестящие и гладкие, как та, которой папа перевязал мне волосы сегодня утром, но на их концах были вышиты колокольчики, такие же, как на моём платье. Они не такие скользкие, как другие. Поэтому ты их не потеряешь, сказала Лизи и провела пальцем по моим волосам. Я думаю, они будут отлично смотреться на французских косичках. Через несколько минут мы с Лизи уже были в саду. А вот и королева бала, сказал папа, как раз вовремя. Доктор Мюрей стоял в тени ясеня. Перед ним на маленьком столике лежала огромная книга Он постучал вилкой по краю своего бокала, и все притихли. Когда доктор Джонсон начал работать над своим словарем, он решил не оставлять ни одного слова без внимания. Доктор Мьюри сделал паузу, чтобы убедиться, что его слушают. Его решимость вскоре ослабла, когда он понял, что одно исследование ведёт к другому, что одна книга ссылается на другую, и что искать Не значит найти. А найти не значит узнать истину. Я потянула папу за рукав. Кто такой доктор Джонсон? Редактор прошлого словаря, ответил он шёпотом. Если словарь уже существует, зачем вы делаете новый? В старом словаре были неточности. А у вас хороший словарь получится. Папа приложил палец к губам. и снова стал слушать доктора Мюре. Мне повезло больше, чем доктору Джонсону, благодаря доброй воле и совместной работе учёных и специалистов. Большинство из них очень занятые люди, но они настолько увлечены нашим делом, что готовы жертвовать драгоценным временем на редакторскую деятельность и делиться своими знаниями для совершенствования нашей работы. Доктор Мюре принялся благодарить всех, кто помог собрать слова на буквы A и B. Список оказался таким длинным, что мои ноги устали стоять. Я села на траву и стала срывать стебельки. Я сдирала с них кожицу до нежно-зелёного слоя и высасывала сок. Только когда я услышала имя тёти Дитта, я подняла глаза. Потом прозвучали имена всех, кто работал в скриптории, в том числе и имя папы. Когда доктор Мюррей закончил свою речь и стал принимать поздравления, папа подошёл к столику и взял словарь. Он подозвал меня и усадил спиной к шершавому стволу ясеня, а тяжёлую книгу положил мне на колени. В нём слова моего дня рождения, они самые. Папа открыл книгу, и стал переворачивать страницы, пока не дошёл до первого слова. Эй. Он перелистнул ещё несколько страниц. Адварк, африканский трубкозуб. Потом ещё несколько страниц. Мои слова, думала я, все в кожаном переплёте и на позолоченных страницах. Казалось, что под их тяжестью я уже никогда не сдвинусь с места. Папа вернул книгу на столик, и на неё сразу же налетела толпа. Я даже испугалась за слова. "Осторожнее", крикнула я. Но меня никто не услышал. "А вот и Дитя", сказал папа. Я бросилась к ней навстречу, как только она прошла через ворота. "Ты на торт опоздала", сказала я. "Значит, я пришла как раз вовремя". Она наклонилась и поцеловала меня в макушку. Единственная выпечка, которую я ем, это кекс мадера, лимонный кекс, который в Англии подают к ликёрам или чаю. Железное правило, которое помогает мне держать себя подтянутой. Тётя Дитта была такой же полной, как миссис Балорд, только ещё ниже ростом. Что значит подтянутой? Недостижимо идеальный На тебе вряд ли придётся об этом беспокоиться, сказала она и добавила: Подтянуть это немного уменьшить. В действительности Дитта не была мне тётей. Моя настоящая тётя жила в Шотландии. Детей у неё было так много, что совсем не оставалось времени меня баловать, так говорил папа. У Дитты детей не было, и она жила в Бати с сестрой Бет. День и ночь она собирала цитаты для доктора Мюрре и писала свою историю Англии, но все-таки находила время, чтобы посылать мне письма и привозить подарки. «Доктор Мюррей сказал, что вы с Бет плодливо поработали», — с важностью заявила я. «Плодотворно», — поправила меня Дитте. «Это значит хорошо?» «Это значит, что мы собрали много слов и определений для его словаря». Уверенно он хвалил нас. Но вы собрали не так много, как мистер Томас Остин. Он намного плодливее вас. Плодотворнее. Да, так и есть. Не представляю, откуда у него столько времени. А теперь давай попробуем пунш. Дитя взяла меня за нябожённую руку и повела к праздничному столу. Следуя за ней сквозь толпу, я потерялась в лесу коричневых и клетчатых брюк и пёстрых юбок. Все хотели поговорить с ней, и каждый раз, когда мы останавливались, я развлекалась себя тем, что старалась угадать, кому принадлежат брюки. "Точно ли его нужно вносить?" спросил какой-то мужчина. Слово такое неприятное, что мне кажется, его лучше не предлагать к использованию. Дитта крепче сжала мою ладонь. Я не распознала мужчину по брюкам и подняла голову в надежде узнать его лицо, но смогла увидеть только бороду. "Сэр, мы не судья английского языка. Наша работа заключается в хронике, а не в судействе". Когда мы наконец добрались до стола под ясенем, Дитта налила два стакана пунша и положила на маленькую тарелку бутерброды. Хочешь верь, хочешь нет, Эсме. Но я проделала такой путь не для того, чтобы говорить о словах. Давай найдём спокойное место, где можно посидеть, и ты расскажешь, как вы с папой поживаете. Я повела Диты в скрипторий. Когда она закрыла за собой дверь, шум праздника стал тише. Так я впервые оказалась в скриптории без папы или доктора Мюры, или кого-то из помощников. Мы стояли на пороге И мне хотелось показать Дите все ячейки, наполненные словами и определениями. Все старые словари и брошюры, все гранки, куда слова впервые записывались, пока их не набралось на целый том. Я долго не могла научиться правильно произносить все эти названия, и сейчас мне хотелось, чтобы Дита их услышала. Я указала на один из двух лотков на маленьком столике у двери. Сюда складывают все письма, которые пишут доктор Мьюри, папа и все остальные. Иногда в конце дня мне разрешают опускать их в уличный почтовый ящик, сказала я. Письма, которые присылаешь ты, попадают в этот лоток. Если в них есть листочки, мы вынимаем их первыми, и папа разрешает мне разложить их по ячейкам. Дитты порылась в сумочке и достала маленький конверт. Так хорошо мне знакомый. И хотя она стояла рядом, от её аккуратного с наклоном почерка в моей груди появился лёгкий трепет. "Решила сэкономить на марке", пояснила она, протягивая мне конверт. Я не знала, что с ним делать без папиных указаний. "Листочки внутри есть?" спросила я. "Листочков нет. Там просто моё мнение." Относительно включения в словарь одного старинного слова, которое так смутило джентльменов из филологического общества. Что это за слово, спросила я, дитта задумалась, закусив губу. Боюсь, оно неприличное. Твой папа не обрадуется, если я тебя с ним познакомлю. Ты просишь доктора Мюре не включать его? Напротив, милая, Я настоятельно прошу доктора его внести. Я положила конверт сверху на стопку писем на столе у доктора Мёре и продолжила свою экскурсию. Это ячейки, в которых хранятся листочки. Я обвела рукой ближайшую к себе стену. Потом точно так же показала другие стены скриптория. Папа сказал, что будут тысячи и тысячи листочков, поэтому для них нужны сотни ячеек. Их сделали на заказ, и доктор Мюры определил размер листочков, чтобы они помещались в ячейки. Дитта вытащила пачку листочков, и мое сердце кольнуло. Мне нельзя их трогать без папы, сказала я. Ну, если мы будем аккуратны, никто об этом не узнает. Дитта подмигнула мне, и мое сердце забилось еще быстрее. Она перебирала листочки, Пока ей не попался один необычный, по размеру больше, чем другие. Смотри, слово написано на обратной стороне письма. Видишь, бумага такого же цвета, как твои колокольчики. Что написано в письме? Дитя прочитало, что смогла. Здесь только отрывок, но, по-моему, это любовное письмо. Зачем кому-то разрезать любовное письмо? Смею предположить, что чувства были не взаимными. Дидта положила листочки обратно в ячейку, и всё выглядело так, как будто их никто оттуда и не вытаскивал. А здесь слова моего дня рождения, сказала я, шагнув к самым старым ячейкам, в которых хранились слова на букву А. Дидта изогнула бровь. Над этими словами папа работал до того, как я родилась. Обычно я выбираю какое-нибудь слово в свой день рождения, и он помогает мне его понять, пояснила я. Идитки внула. А это сортировочный стол. Папа сидит здесь, мистер Балк там, а мистер Мейлинг рядом с ним. Бон он матэнан, произнесла я и посмотрела на Дитту. Прости, что? Бон он матэнан так здоровается мистер Мейлинг на языке аспиранта. Esperanta. Да, точно. Мистер Уорлд сидит здесь, а мистер Митчелл здесь. Но ему нравится перемещаться вокруг стола. Представляешь, у него всегда разные носки. Откуда-то, знаешь. Я захихикала. Знаю, потому что моё место здесь. Я встала на четвереньки и заползла под стол. Неужели? Я хотела пригласить её к себе, но передумала. Чтобы уместиться здесь, нужно быть подтянутой, сказала я. Дитта засмеялась и протянула руку, чтобы помочь мне вылезти из-под стола. Давай сядем на стул твоего отца. Каждый год Дитта дарила мне два подарка: книгу и историю. Книги всегда были взрослые, с интересными словами, которые дети обычно не используют. Когда я научилась читать, Дитта заставляла меня делать это вслух. И я читала до тех пор, пока мне не попадалось незнакомое слово, и только тогда она начинала рассказывать историю. Я открыла книгу Происхождение пород. Медленно прочитала Дитта, проводя пальцем по словам. О чём она? Я полистала страницы в поисках картинок о животных. Я люблю животных, сказала я, затем открыла вступление и начала читать. Путешествуя на борту корабля его величества Бигль, я посмотрела на Дитта. Это про собаку? Нет, засмеялась она. Бигль это название корабля. Я продолжила. В качестве Я запнулась и показала на следующее слово. натуралиста Подсказала Дита, произнося это слово медленно и чётко. Это человек, который изучает природу, растений и животных. Натуралиста, повторила я и закрыла книгу. Ты расскажешь мне сейчас историю. О чём бы рассказать тебе? Дита сделала задумчивый вид, но на её лице была улыбка. Ты знаешь о чём? Дита откинулась на спинку стула, и я уютно расположилась у неё на коленях, положив голову ей на плечо. «Ты подросла за год», — сказала тётя. «Но я всё ещё умещаюсь здесь». Я прижалась к Дите, и она обняла меня. Когда я впервые увидела Лили, она готовила суп из водяного креса и огурцов. Я закрыла глаза и представила, как мама помешивает суп в кастрюле. В своём воображении я пыталась одеть её в обычную одежду, но она отказывалась снимать пату, в которой была на фотографии в спальне папы. Я любила этот снимок, потому что на нём папа смотрел на маму, а мама смотрела прямо на меня. "Фото попадёт в суп", подумала я и улыбнулась. Готовила Лили под руководством своей тёти, мисс Фёрнли, продолжила Дита. Очень высокая и деловой женщины. которая была не только секретарём нашего теннисного клуба, где произошла эта история, но и директриссой маленького частного колледжа для девушек. Лили там училась, а огуречный суп, судя по всему, входил в учебную программу. Что такое программа, спросила я. Это список предметов, которые изучают в школе. А у меня есть программа в школе Святого Варнавы. Ты совсем недавно начала учиться, поэтому в твоей программе есть только чтение и письмо. Тебе добавят другие предметы, когда ты станешь старше. Какие предметы добавят? Надеюсь, что-то менее обыденное, чем суп из водяного креса и огурцов. Можно дальше рассказывать? Да, пожалуйста. Мисс Фёрнли настояла, чтобы Лили приготовила обед для всего нашего клуба. Суп получился ужасным, все так считали. А кто-то даже сказал об этом вслух. Наверное, Лили услышала эти слова, потому что ушла на кухню и стала вытирать совершенно чистые столы. Бедная Лили, воскликнула я. Возможно, ты будешь думать по-другому, когда дослушаешь эту историю до конца. Если бы не тот ужасный суп, ты бы никогда не родилась. Конец истории я знала и затаила дыхание, слушая дальше. К моему удивлению, твой отец каким-то образом доел свою порцию. Он отнёс тарелку на кухню и попросил у Лили добавку. Папа и добавку съел. Да, съел. Во время еды он задавал Лиле вопросы один за другим, и за 15 минут она превратилась из стеснительной и неуклюжей девушки в уверенную в себе молодую женщину. О чём папа её спрашивал? Чего не знаю, того не знаю. Но когда он доел суп, казалось, что они знают друг друга всю жизнь. Ты догадалась, что они поженятся? Ну, я помню, что подумала: "Как хорошо, что Гария умеет варить яйца, потому что Лили терпеть не могла проводить время на кухне". В общем, да, я подумала, что они поженятся. Потом родилась я, и Лили умерла. Да. Но когда мы говорим о ней, она оживает. Никогда не забывай об этом, Эсме. Словами можно воскрешать. «Новое слово!» Я вопросительно взглянула. «Это значит возвращать из мертвых», — пояснила Дитте. «Но Лили к нам никогда не вернется по-настоящему». «Нет, не вернется». Я затихла, пытаясь вспомнить продолжение истории. Потом ты пообещала папе, что станешь моей любимой тётушкой. Да, правильно. И что ты будешь всегда на моей стороне, даже когда со мной будет трудно? Я такое говорила? Я повернулась, чтобы увидеть её лицо. Дидта улыбалась. Это то, что Лили хотела бы услышать от меня, и я говорила совершенно искренне. Конец истории, сказала я.